21. Когда за мной закрылась дверца машины, гнетущее чувство на мгновение отступило. И тут же нахлынуло снова. От него не мог защитить ни толстый металл, ни дедовое плетение, ни почти десяток охранников в двух «Волгах». Я проводил взглядом проплывшую за стеклом Настасину машину и откинулся на сиденье. За рулем слева сидел водитель. Самому крутить баранку не хотелось Да и были дела поважнее К примеру, обдумать грядущую беседу с поверенными и младшими родственниками князей Пусть они и получили некоторые указания сверху Да одавливать всякие раз приходилось лично И порой не без труда Древние рода уж точно не бедствовали Но все равно расставались с капиталами с явной неохотой И все же я справлялся Правда, сейчас сосредоточиться на грядущих переговорах Никак не получалось Вместо этого я раз за разом проверял защитные плетение на машине на себе, перебирал боевые заклятия, будто готовился к магической дуэли. «А это что за...» — водитель поджал тормоз. «Нашел, где встреч, чудило!» Волга с охраной остановилась где-то в десятки метров впереди, а дальше дорогу перегородили буквально наглухо. Здоровенный рейсовый автобус, я даже смог разглядеть номер, то ли неудачно пытался развернуться, то ли застрял на выезде из ворот справа. Так что не только занял всю проезжую часть, но еще и забрался передними колесами на тротуар с противоположной стороны. Пассажиров внутри было немного, но все до одного уже успели подняться и растянулись по салону. А вот водителя я почему-то вообще не увидел. Рейсовый автобус в промзоне? В такое время? Да ещё и поперёк дороги! «Разворачивай!» Заорал я и успел подцепиться к источнику за мгновение до того, как все защитные заклятия вокруг одновременно ожили, отражая удар. Металл вокруг застонал, поминаясь внутрь, и только вложенная кем-то посильнее меня магия хоть как-то удержала каркас. Стрелять начали, кажется, даже раньше. Из автобуса, разнося в пыли стёкла, ей кажется откуда-то слева. То ли те самые самозарядные фламацкие карабины, то ли вовсе пулемет. Такой грохот стоял на узкой улице между бетонными заборами. Волга с охранниками стремительно превращалась в решето, так, словно никакой защитной магии на ней вовсе не было. Слишком быстро. Явно работали заговоренными пулями, а скорее вовсе накрыли глушилкой. Охранники умерли быстрее, чем успели сделать хоть что-то. Машина так и осталась стоять, оседая на пробитых колесах. Чуть накоренилась влево, распахнула дверь, из которой тут же вывалилась похожая на тряпичную куклу тела. За этим я наблюдал уже снаружи. Всё вокруг будто превратилось в замедленную съемку, в которую с нормальной скоростью двигался только я сам. Вышиб заклинившую дверь так, что ни в чем не повинная железка отлетела шагов на 15. Перед тем, как вступить в бой, я успел только краем глаза заметить превратившийся факел в Волгу сзади. Ее явно разнесли магии чуди не первой. Перебили охрану. Судя по силе удара, работал одаренный не ниже третьего класса, а может даже второго. И, кажется, уже знал, кто именно, хоть и не видел его сиятельства. Только не весть, откуда взявшихся людей в гражданском. Группу справа я срезал огненной плетью, разом одним ударом, хоть все трое были одаренными. Магические щиты полыхнули, пытаясь остановить боевое заклятие на грани пятого и четвертого классов, но они выдержали и полопались. С автобусом пришлось повозиться. Стрелку внутри защищала глушилка, и мне пришлось швырнуть в них искореженные, уже объятые пламенем Волгой. На таком расстоянии дед никак не мог прийти мне на помощь но щедро накачивал источником, так что я почти без усилий заплел латы до такой степени, что они даже без щита останавливали всыпавшиеся со всех сторон заклятие пули. Впрочем, били по мне аккуратно, явно хотели взять живым. Зато я не церемонился. Спалил свечка притающихся с горящей машины, потом баловами вколотил в стену какого-то завода еще двоих. Эти оказались покрепче и посвежее, явно сидели в засаде и вылезли только сейчас, когда я разобрался с остальными. Но когда в дело вступил тот, кто дирижировал всем этим кровавым оркестром, мое везение закончилось. По сравнению с ударом между лопаток предыдущие показались комариными укусами. Магическая защита выдержала, но самого меня швырнуло вперед и выгнуло так, что едва позвоночник не лопнул. Воздух из легких выдавило начисто, и я едва успел поставить локоть, чтобы не врезаться в асфальт лицом. Тячил метр два или три, и без наверняка ободрало бы до самых костей. Подняться уже не получилось. Я кое-как срезал серпом, мелькнувший со стороны автобуса силуэт, но и сам тут же получил снова. С такой силой будто на меня сверху рухнул панцир. Магическая защита с жалобным стоном промялась, размазываясь об асфальт, и исчезла. Кто-то или подтащил глушилку поближе, или включил еще одну, совсем рядом. А я не мог даже понять, в какую сторону смотреть. Без источника и дара только что почти непобедимое тело вдруг стало до невозможности маленьким, слабым и уязвимым. А заодно и спросила за все, что я вытворял с ним последние полминуты. Болело все, что могло болеть, локоть, которым я снес дверцу машины, едва не сломанный чужим заклятием хребет, черепушка, отчаянно гудящая то ли от удара, то ли от грохота выстрелов и воя боевых заклятий, колени, ребра, глаза. И все остальное болело тоже, даже те места, названия которых я вообще бы не вспомнил, особенно сейчас. За несколько мгновений мое тело пропустило через себя колоссальный заряд магии родового источника, А такое редко проходит бесследно, особенно когда тебя этой самой магии лишают. Быстро, грубо и бесцеремонно, в одно мгновение вырывай дар с корнем, от боли перехватило дыхание, и сил хватило только кое-как перевалиться на бок и пались под пиджак за парабелумом. «Лежите смирно, ваше сиятельство», — произнес голос сверху. «Мы не причиним вам вреда». Я промолчал. Смысла ругаться или угрожать не было уже никакого. Рослый мужчина в шляпе и не по погоде плотном черном плаще стоял надо мной с пистолетом в руках. Дуло неизвестного мне револьвера, смотрела прямо в переносицу, но особого ужаса не вызывало. Нападавшим явно дали приказ брать меня живьем, А вот расположившиеся в опасной близости от лица острые и ровных ботинок внушали куда больше. При другом раскладе я бы, пожалуй, попытался рыпнуться, но уж точно не после такого. Мужчины в штатском обступили меня со всех сторон и через несколько мгновений принялись шарить по карманам. Забрали пистолет с запасными магазинами, подаренную багротену глушилку, а заодно и бумажник. «Что такое, господа?» поинтересовался я, кое-как разлепив засохшие губы. «Вам так плохо платят. Мы могли обсудить это. Уверен, мой дедушка даст удвое больше каждому, если...» «Заткнись!» Пинок под ребра оказался куда убедительнее слов. Больше бить не стали, но я все равно внимательно обвел глазами всех нападавших, запоминая лица. И двоих, кажется, проняло. Масок они не носили, но тут же принялись прятаться за воротами курток. Уже неплохо. Значит, не только знает, кто я такой, но и неплохо представляет себе последствия, которые, впрочем, со всех сторон пока складывались не в мою пользу. Путиловский остался слишком далеко. Да и меньше всего мне бы сейчас хотелось, чтобы меня примчалось спасать Настаси. Дед наверняка рвал и метал, но теперь не мог даже нащупать меня даром, чтобы или отдать команду людям в городе, или непостижимым образом явиться самому, как тогда на Бисмарк, а городовые. Нет, на них рассчитывать определенно не стоило. Если у Шарлов посмел напасть на меня прямо в городе, пара машин с мигалками его явно не остановит. И все же схватившие меня головорезы куда-то спешили. Суетяси толкают друг друга плечами, они подняли меня, скрутили руки за спиной и натянули на голову мешок, прежде чем я успел их и допоинтересоваться, не желает ли его сиятельство появиться лично, чтобы засвидетельствовать мне свое почтение. А еще объяснить, какого чёрта вообще происходит. Не то чтобы я считал Орлова великим стратегом, но идиотом он явно не был, а значит прекрасно понимал, чем может закончиться для всех похищение наследника рода Горчаковых среди бела дня. И все таки решился. Кухарка с ножом и превращенными в кашу мозгами. Первое предупреждение. Взорванный магия автомобиль. Второе. Личная беседа на выходе из зала Государственного Совета, уже после того, как мы выпотрошили принцессу Анастасию Третье. Я проигнорировал все до единого, и теперь, похоже, расплачивался. Не посчитал себя неуязвимым и неприкасаемым, конечно, но все таки недооценил и противника, и его возможности и решимость. И, похоже, ситуация. После месяца тишины ничто не предвещало беды, а теперь... Мои размышления прервал не сильный, но весьма болезненный удар по лбу. Похоже, подручные Орловы упаковывали меня в багажник и делали это не слишком-то аккуратно. Я негромко выргался, но дергаться не стал. Самолюкс поудобнее, вытянул ноги, насколько можно, и принялся ослушать. Меня лишили дара и пистолета, связали руки, насильно погрузили и везли куда-то. Похоже на чайки или 24-й, могучий звук двигателя я узнал без труда. Везли быстро, в спешке, но все таки не настолько, чтобы надеяться на погоню. Голова все еще трещала, меня мотало по багажнику и пару раз изрядно приложила боком обо что-то твердое, но кое-как соображать все это не мешало. «Куда мы едем?» Об этом я мог только догадываться. Попытки считать улицы и расстояние так ни к чему не привели. Машина то ускорялась, то сбрасывала ход и поворачивала так часто, что через 10 минут я даже примерно не представлял, где нахожусь. Разве что потом по скорости мерному гудению мотора сообразил, что меня везут по трассе за город. Вариантов было немного. Орловой и его шайки понадобился заложник, и я оказался самой подходящей кандидатурой. Но почему сейчас, не раньше, не позже? Почему они так рискуют, зная характер деда, и не только его?» За последний месяц я успел заручиться поддержкой большинства древних родов. Я ощущал себя куда уверенней. Да и он, несмотря на все наши разногласия, наверняка бросит на мои поиски, если не все силы, то немалую часть. Если придется, жандармы, подчиненные третьим отделением гвардейцы, прочешут весь город, заглянут в каждый угол. Не говоря уже о том, что кто-то наверняка видел, мог запомнить людей, номер машины, опознать трупы. Зачем, черт возьми? Для чего так подставляться? «Нет, что-то определенно случилось. Ситуация изменилась, или все мои враги разом сошли с ума. И все же это я сейчас ехал в багажнике, чёрт знает куда. А Орлов? Орлов, похоже, узнал что-то, о чём ни я, ни дед, ни даже Багратён пока ещё не догадывались».